бездно отражающая другую бездну. Эта вторая бесконечность не такая лишь разумная. Мыслит она, любит, желает. Если обе бесконечности разумны, у каждой есть принцип воли, и как в высшей, так и в низшей есть личное «я». Это «я» в низшей душа, а в высшей – Бог. Мысленно ставить в соприкосновение бесконечность низшую с бесконечностью высшей –